«Семнадцать. Будем работать над каждым проклятием по отдельности». Я пододвинула несколько книг с записями ближе к фауне. Я быстро объяснила ей, что обнаружила, и мрачная решимость отразилась на ее лице. Технически заклинание «замок» не является проклятием, но я бы поискала информацию и об этом тоже. Варианты, как его разрушить, если это вообще возможно без удаления сердца и любых возможных последствий. «Понятно». сказала Фауна, просматривая увесистый гримуар. «А как насчёт проклятия Его Величества?» «Приоритет. Что мы о нём знаем?» Серси наложила его после того, как принесла кровавую жертву богине. «Это привлекло моё внимание». «Ты знаешь, какой богине?» Моя подруга покачала головой. Его Величество пытался выяснить, но помнит лишь, как она наложила заклинание с пролитой кровью. «Тёмная магия требовала жертв. Крови. Костей». чего бабушка Мария требовала держаться подальше. И все же один вопрос не давал мне покоя. «Зачем богине кровавое подношение?» Фауна моргнула, словно ошеломленная. «Потому что ведьмы всегда так делают?» К этому моменту я уже выяснила, что ведьмам доверять нельзя. «Ты не против проверить теорию?» спросила я, формируя план. В ее глазах мелькнуло возбуждение. «Кровь потребуется?» Я кивнула. Её улыбка стала шире, когда она достала тонкий кинжал, спрятанный под юбкой. Порой я забывала, что её грех связан с гневом, и она только радовалась кровопролитию. Кому я делаю подношение? Богине ярости. Всегда готовая помочь, фауна без колебаний уколола палец и выдавила несколько капель крови на свечу. Подношение дымилось в мерцающем пламени. Я приказываю богине ярости явиться. Мы сидели молча в напряжении. Я ждала, смогу ли я почувствовать хоть какой-либо признак магии. Магическое притяжение, требующее отозваться на призыв. Брови фауны нахмурились, когда она посмотрела на меня. «Ну как?» Я на секунду закрыла глаза и попыталась что-то материализовать. «Ничего». Она добавила еще одну каплю крови и повторила свою молитву. Я закрыла глаза, вновь сосредоточившись на минуту. На две. Я все еще не чувствовала внутреннего побуждения идти к ней, выполнять ее приказы. Я чувствовала себя как обычно, как и подозревала. Я подумала о моей матери, о старухе, которую кто-то призвал с помощью крови, приказал служить. Смехотворно. Кровью вызывали демона, но только в сочетании с несколькими другими предметами. Большинство из них были специфичны для каждого принца демонов вместе с конкретным заклинанием. Может быть, это потому, что ты не полностью восстановилась? Голос Фауны звучал неуверенно. Или, может, «Подношение недостаточно велико». Я покачала головой. «Прежде чем ты найдешь жертву покрупнее, стоит проверить это на моей сестре. Она полностью восстановилась и должна прислушаться к зову, если магия кровавого подношения действительно работает на богиню». Брови фауны поднялись почти до линии волос. «Если его величество узнает, я возьму на себя полную ответственность». «Прошу тебя», добавила я, пока она сомневалась. «Попробуй». «Надеюсь, мы обе выживем». чтобы пожалеть об этом. Она глубоко вдохнула и вонзила лезвие в кончик другого пальца. «Молю богиню смерти! Явись!» Напряжение закралось в комнату, отчего воздух внезапно стал холоднее. Тени, отбрасываемые свечами и фонарями, словно стали более грозными. Возможно, в них скрывалась смерть, но, скорее всего, дело было в моем воображении. Мы ждали, затаив дыхание. Прошло полное напряжение секунда, за ней другая. Виттории не было. К счастью, гнев тоже не появился, чтобы прервать наши опыты по призыву. Я выдохнула. «Попробуем с моей кровью». Собственным кинжалом я уколола свой палец. Вместо того, чтобы позволить капле упасть в пламя, я встала и провела рукой по черепу. Повелеваю богине смерти явиться. Почему-то я была уверена, что снаружи порывы ветра усилились, что стихии каким-то монументальным образом отреагировали на магическую просьбу. Но в глубине души я понимала, что ничего не изменилось. Даже моей крови полубогини было недостаточно, чтобы призвать полноценное божество. Это означало, что ведьмы либо знали об этом и намеренно вводили в заблуждение своих врагов, либо сами были введены в заблуждение. Мне нужно попасть в царство теней. Я повернулась к фауне, которая все еще сидела на краю табурета. Надо узнать у сестры, что она знает о заклинаниях, накладываемых с кровью. Потом я найду способ наложить на нее еще одно заклинание правды и посмотреть, какие еще секреты она хранит. В первую очередь, знает ли она, куда делась некий командир. На поиски нужного гримуара у меня ушло больше времени, чем хотелось бы. Фауне даже удалось уговорить меня сделать перерыв, чтобы посетить яму и посмотреть один из боев. Но в конце концов мы наткнулись на заклинание, призывающее обратно. Мы собрали все ингредиенты, И Фауна спокойно наблюдала, как я все подготовила и начала призыв. Внутри соляного круга я посыпала волчьим аконитом северную, южную, восточную и западную точки, прежде чем прошептать заклинание. В отличие от того случая, когда я призвала гнева, этот круг сработал практически мгновенно. Доминика появился в рычащем потоке магии, который чуть не отбросил меня назад. Он развернулся. Его глаза сверкали, когда он осмотрел зал башни. «Соляной круг». Моя подруга-демон дразняще помахала ему пальцами. А потом он повернулся ко мне и выпустил когти. «Ты об этом пожалеешь, теневая ведьма!» «Если бы мне платили монету каждый раз, когда я это слышу, у жадности появился бы повод для беспокойства. У него и так достаточно причин бояться меня». Мой бесстрастный взгляд блуждал по оборотню, точно так же, как он смотрел на меня прошлой ночью. Я с трудом представляла, что с нашей последней встречи прошло всего несколько часов. Он был без рубашки, брюки наполовину развязаны. Тонкие волоски росли в сторону штанов между скульптурными мышцами живота. Несколько шрамов, похожих на следы когтей, портили безупречную оливковую кожу. Его тёмные волосы были взлохмачены, то ли из-за сна, то ли из-за каких-то других занятий, которыми он занимался перед сном. Мысль, что я могла испортить его свидание, доставляла мне слишком много мелочного удовольствия. Я хочу поговорить с Виторией. Доминик открыл рот, Вероятно, собираясь возразить, но тут же захлопнул его. Он не хотел говорить да, но не мог отказаться. Витория ясно дала понять, она желает видеть меня в гостях. Ладно. Его внимание переключилось на фауну, только без нее. Меня это вполне устраивало. Мы с фауной уже решили, что она будет охранять мое тело, пока мой дух отправится в царство теней. Я пожала плечами, словно обдумывая его просьбу. Хорошо. Готов? «А что мне ещё остаётся?» — рявкнул он, а затем жестом пригласил меня подойти поближе. Я неуверенно шагнула вперёд, затем остановилась, снова рассматривая его. Доминика бросил на меня злобный взгляд. «Нужно соединить наши тела». Увидев выражение ужаса на моём лице, он прорычал. «Моих когтей будет достаточно. Встань передо мной». Вопреки инстинкту самосохранения, который требовал не подпускать к телу орудие смерти оборотня, я сделала, как он сказал. Доминика повернул меня, пока моя спина не оказалась прижата к его груди. Он сцепил свои руки под моими, вонзив когти в каждое плечо. Я стиснула зубы от боли, но не позволила оборотню почувствовать, как вздрогнула. «Миледи, минутку!» Фауна сделала шаг к нам, и на ее лице отразилось беспокойство, когда когти оборотня вонзились еще глубже. Раньше меня только призывали в царство теней. Я никогда сама туда не отправлялась. поэтому не знала, чего ожидать в плане магической платы. Только вот я кое-что не понимала. Я стиснула зубы, когда его когти удлинились, почти вонзаясь в кость. Почему наши тела должны быть связаны, чтобы войти в царство духов? Доминика приблизил рот к моему уху. А кто-то сказал о царстве теней. Сверкающим вихре силы появился портал. Прежде чем я успела повернуться к фауне, Доминика поднял меня и прыгнул. Магия притягивала меня. Казалось, мы попали в самое сердце урагана, и лишь когти оборотня сдерживали меня в моём теле. Без лишних промедлений мы вышли из портала и вошли в хорошо знакомую мне комнату. Всякая дезориентация, которую я почувствовала во время перехода, почти мгновенно испарилась. Доминика отпустил меня и отошёл, наблюдая, как мой взгляд мечется по комнате. Стены и пол из известняка. В маленьком шкафчике, стоявшем в углу, находились кухонные принадлежности. Две разделочные доски, ножи, миски. Я была в монастыре. В той самой комнате, где мы с Антонио в последний раз готовили брускету. Прямо перед тем, как мой мир перевернулся. Волна печали накрыла меня, когда я подумала о своем старом друге и о том, как жестоко он был убит. Кровь и кости. Я прижала руку к плечу и резко взглянула на оборотня. «Почему мы здесь?» «Ты хотела поговорить со своей сестрой. Она здесь». Почти все правители ада ищут её, а она явилась в самое очевидное место. Во-первых, в данный момент демоны не могут покинуть семь кругов. Во-вторых, ваш смертный дом, вероятно, последнее место, где они ожидали бы найти её, учитывая твою реакцию. Моё сердце билось слишком быстро. Витория вернулась домой, в мир смертных. Я намеревалась протиснуться мимо оборотня и рвануть к двери, но вместо этого замерла на месте. Хотелось поспешить к себе домой, чтобы бабушка приготовила подслащённую рикотту и пригладила мои волосы назад, одновременно приговаривая, что всё будет хорошо. Что последние несколько месяцев были лишь кошмаром, странным лихорадочным сном, навеянным её суеверными рассказами. И, может быть, излишком вина. Или же просто иллюзия. Может быть, я всё ещё находилась в нашей тротории, и предупреждения Нонны о том, что море взбудоражено дьяволом, были правдой. Может быть, все это было выдумкой, результатом воображения, хорошо развитого чтением книг. Может быть, мы с Клаудией напились до одури и придумали эту невероятную историю о проклятии дьявола. Нервный смех подкатил к горлу. Как ни странно, версия с историей звучала вполне логично, особенно при столкновении со своей нынешней реальностью. Я могла отправиться домой прямо сейчас. В глубине души я знала, что бабушка наложит на меня заклятие, если я попрошу. Я вообразила, что она будет слишком охотно подыгрывать моей фантазии, снова заставить меня ненавидеть и бояться семерых принцев ада. Она украдет мои воспоминания, и я буду жить нормальной смертной жизнью, пока не умру в почтенном возрасте в окружении внуков и морщинистого мужа. Возможно, время от времени мне будет сниться красивый дьявол с манящими золотыми глазами, но подумаю, что он всего лишь персонаж любовного романа, который я когда-то читала. Возможность забыть о своей душевной боли и предательстве звучала заманчиво. Но я не была готова ради этого снова потерять гнева. «Как тебе удалось привести нас сюда? Мы не пользовались вратами». Я встретила жёсткий взгляд Доминика, пытаясь сама во всём разобраться. И вдруг всё поняла. Магия ведьм не давала проникнуть только тем, кто снаружи. Она не мешала вам вывести кого-то другим способом. И зависть не мог перенести нас в это царство, пока мы не отправились в дом гордыни, потому что, насколько я понимала, это можно было сделать только в дни до и после полнолуния. «Оборотни не сотрудничают с ведьмами», — сказал Доминика. «Они едва ли лучше демонов. И нам не требуется проходить через врата, чтобы получить доступ к другим мирам, как это делают другие». Однако богиня, даже адская, явно была невосприимчива к этой враждебности. Я вспомнила, как волки поклонялись высшим силам, Возможно, они уважали силу магии. А может, волк по-своему заботился о моей сестре, хотя эти чувства, похоже, были безответными. Моя близняшка довольно равнодушна к своему последнему любовнику, что заставило меня задуматься. Возможно, ее интересует кто-то другой, если она вообще способна на такое чувство. И она попросту использовала волка. «Порталы работают для принцев?» – спросила я. «Нет. Моя...» Один волк позаботился о том, чтобы ни один демон не мог воспользоваться порталом. Я изучала его. Доминика явно собирался сказать что-то помимо волка. Это навело меня на мысль о загадочной Марселе, о которой упоминал Блейд. Недавно до меня дошел слух от вампира, фраза, которую мое смертное я никогда бы не подумала произнести. Он упомянул о встрече с полудемоном-полуоборотнем, который сопровождал Виторию. Доминика фыркнул. «Вампиры-лжецы. Нельзя доверять ни одному слову из их клыкастых ртов. Ни один оборотень никогда не опустится так низко, чтобы переспать с демоном. По крайней мере, если он хочет сохранить хоть сколько-нибудь уважаемое положение в стае. Притворись, будто это возможно. Сможет ли оборотень с демонической кровью отправиться в царство теней?» «Я же сказал», — сквозь стиснутые зубы процедил Доминика. «Вампиры лгут». Гнев ничего не говорил о лжи Блейда. И он, разумеется, упомянул об этом, поскольку это доказывала верность нашей теории о том, что Веста жива. Доминика что-то скрывает, однако он не заговорит, даже если его нанимать без конца. От моего внимания также не ускользнуло, что Доминика сказал он, рассуждая о виновном в связи с демоном. Можно было применить заклинание правды, но я не хотела портить с ним отношения, чтобы он смог отвезти меня домой. «Где Витория?» Доминика направился к двери. «Я тебя к ней провожу». Мы не разговаривали, пока шли по тихому монастырю. Мумии выстроились по обе стороны от нас. Их безмолвные безжизненные глаза были обращены в нашу сторону, наблюдая, но не видя наше шествие. Над нами на стропилах хлопала крыльями птица. Это настолько напоминало мой последний визит сюда, что пришлось подавить нарастающий внутри дискомфорт. Я пыталась понять, где святое братство. Может, они затаились в засаде? Или они были не единственными врагами, о которых нужно было беспокоиться? Я все еще ощущала тоже потустороннее присутствие, словно в тенях скрывались демоны Умбры, наблюдая за каждым моим движением, готовые передать информацию одному из принцев Ада. Только на этот раз мне хотелось, чтобы они позвали сюда своего хозяина. Если призрачные демоны действительно скрывались в тени, возможно, зависть знает, где я, и оставил битвы в яме, чтобы появиться здесь. как он часто делал до этого. На этот раз его вмешательство не будет нежелательным, а станет знаком, что в моем мире все окончательно изменилось. Хотя это не имело значения, так как все порталы и врата были заперты, и принцы не могли уйти, даже если бы попытались. Ты... Тихо. Нам не нужно вмешательство, братство. Доминика толкнул заднюю дверь, ее петли громко заскрипели, после чего высунул в проход голову и прислушался. когда мы покинули семь кругов было далеко за полдень а здесь уже был вечер. мы шагнули в благоухающую ночь и я вдохнула знакомый воздух с запахом цветов апельсина и плюмерии звезды мерцали над головой как будто они знали секрет и им не терпелось его рассказать вместо ощущения возвращения домой тепло теперь казалось почти неестественным удушающим и угнетающим это заставило меня жаждать снега льда и демона, который ими командовал. Когда мы пересекли Тихий двор, я посмотрела на улицу, ведущую к Виной море. Было темно, но вокруг бродили люди. Наша тротория все еще была открыта, принимая последних вечерних гостей. Бабушка и мама на кухне, напивая, готовят еду. Дядя Нино и мой отец сидят в столовой, болтают с гостями, наливают лимончелло и смеются. Я могла бы пойти туда прямо сейчас, присоединиться к ним. Несмотря на множество вскрывшихся ужасных недостатков, это была хорошая жизнь. Что не говорила Витория, я знала, что она тоже была счастлива. Нас окружали любовь и свет. О нас заботилась семья. Было сообщество. Наконец, мы были друг у друга. Среди всех проклятий наше не было самым гнусным. В отличие от гнева, у которого вырвали сердце, после чего он чувствовал ненависть вместо любви. Мы забыли о своем прошлом, о старых планах, О нашей жажде мести нам дали новый набор воспоминаний, которые были наполнены страхом перед дьяволом и его злыми братьями. Но всё не так плохо. Доминика бросил взгляд в мою сторону. «Можешь больше не молчать. Мы достаточно далеко». Всё так запуталось. Впервые с нашей встречи в царстве теней оборотень, казалось, понял меня и посочувствовал. Думаю, он и правда понимал. Его мир не так давно изменился так же безвозвратно. Он приспособился. хотя, кажется, всё ещё не принял новый порядок. Возможно, дело было в магии Альфы, которая будет ломать его тело, пока он не повзрослеет. Или, может быть, ему не нравилось быть оборотнем. В конце концов, ты поймёшь, как сосредоточиться на настоящем и отпустить прошлое. Он повёл нас по хорошо знакомому переулку. Бессмысленно переживать о том, что могло быть, но никогда не будет. Это только мешает тебе. Самое сложное в жизни — это пытаться жить здесь и сейчас. Не беспокоиться о будущем, не перемалывать прошлое. Живи сегодняшним днём. В этом секрет другого будущего. Истинного счастья. Я обдумала его слова. Ты счастлив? Иногда. Доминика пожал плечами. Лучше, чем когда я впервые узнал обо всём. Как твой отец? Он выглядел обеспокоенным, но гордым, когда я в последний раз говорила с ним. Оборотень на мгновение напрягся, а затем продолжил путь. Его широкие шаги поглощали мощеную дорожку, словно он хотел убежать от вопроса. Он мертв. Я слегка запнулась. Я не хотела давить на явно свежую рану, но мне нужно было знать. «Это моя сестра?» «Разумеется, нет». Доминика развернулся на каблуках, его глаза вспыхнули бледно-фиолетовым. Он тут же огляделся и, убедившись, что его никто не видел, продолжил, с трудом сдерживая свои чувства. Твоя сестра не имеет к этому никакого отношения. «А как насчет демонов?» «А что демоны?» — спросил Доминика. «Это как-то связано с жадностью?» При упоминании имени жадности волк выпустил когти. Это были дела стаи. И все. Я подняла руки в мирном жесте, и оборотень продолжил свой путь вперед через район, граничащий с нашим. Невольно Доминика дал мне ответы на два мучивших меня вопроса. Если Витория действительно одержима идеей конфликта между волками и демонами, убийство члена стаи – отличная для этого возможность. И имя жадности вызвало у Альфы острую реакцию. Моё внимание переключилось с вопросов о моей сестре и волке на дорогу, на которую мы только что свернули. Я остановилась, не в силах двигаться дальше. В конце улицы стоял дом нашей семьи. Лозы вились вокруг шпалеры, бледный камень блестел в лунном свете. Дом выглядел красиво. Не тронутым. Он продолжил существовать, словно ничего не изменилось. Во рту у меня внезапно пересохло. Из всех мест, куда могла пойти Виктория, это задело особенно сильно. Моя сестра в нашем доме? Доминика покачал головой. Присмотрись. Я не... Угол нашего дома замерцал, слегка приподнявшись по краям, словно всю конструкцию накрывала невидимая страница, которая теперь трепетала от легкого ветерка. Мой пульс участился, я отступила назад, качая головой. «Нет! Нет! Нет! Только не это! Пожалуйста!» Витория внезапно оказалась передо мной. Её волосы развивались от того самого волшебного ветра, который теперь разносил куски нашего дома. «Потребуй показать тебе правду, Эмилия!» «Я не могу!» «Можешь! Потребуй!» — сказала Витория. «Посмотри на правду!» Мои глаза горели, когда из-под век покатились слезы. Это был последний удар, но я не позволила пролиться ни одной слезинки. Довольно. Что-то внутри меня оборвалось. Я устала от печали и опустошения. Я преодолела всю эту бесконечную ложь и манипуляции. Дни и ночи, проведенные в слезах, моя сестра была права. Я заслуживала знать правду, увидеть ее раз и навсегда. моя спина выпрямилась, когда я снова обратила внимание на наш непритязательный дом. я призвала источник своей магии и направила его прямо на мерцающую часть. покажи мне правду мой голос звучал так же мощно как когда я произносила заклинание правды. магия вырвалась наружу и вонзилась в стены словно когти разрывая иллюзию на куски. я бесстрастно наблюдала как исчезает фасад обнажая каменный храм наш дом был иллюзией. И я никогда этого не знала, не чувствовала использованную здесь магию, потому что бабушка держала нас в неведении. На этот раз истина не разбила мне сердце. Она привела меня в ярость. Этот обман уже не исправить. Была проведена линия раздела. Эмилия до того, как весь ее мир разрушился, и богиня ярости после того, как все было раскрыто. Что еще? спросила я, не отрывая взгляда от нашего так называемого дома. Что еще было тщательно продуманной иллюзией? Чертовой ложью. Не буду вам мешать. Доминика тихо вошел в храм, не удостоив ни одной из нас взглядом. Я приготовилась столкнуться с очередным предательством. Я чувствовала, что его не избежать. Это не настоящая Сицилия, выдохнула Витория. Я, наконец, оторвала взгляд от дома, который не был нашим домом. и посмотрела на свою сестру. В кои-то веки она выглядела огорченной. «Добро пожаловать на изменчивые острова!»